Глава третья. В сады жёлтого учёного пришли гости. Ши берёг свой покой, предпочитая одиночество и созерцание. Только в сезон, когда божественная супруга переходила к нему из владений белого, он бродил по дорожкам своих садов не один, а с ней за руку. И бывало, что за всё время они не произносили ни слова. Их сезоны стояли напротив друг друга в годовом цикле – И потому они были словно отражение друг друга, и похожи, и совершенно разны. Будь их стихии яростнее, они могли бы возненавидеть друг друга, как чёрный и красный, но вода и разум были медитативны и спокойны, чувствительны и чувственны. Вдвоём им было мирно. Когда в одном полушарии царила весна, в другом начиналась осень. Но главенствующим в этот период считался сезон над материками, которые расположились преимущественно в северном полушарии и туры. Да и погодное разделение на сезоны было условным, потому что существовали северные пределы, где никогда не наступало лето, и тропики с экватором, где не знали зимы. Однако по всей Туре и на всех материках и на крошечных островах в каждый сезон чествовали относящуюся к нему стихию. Ши принимал гостей на берегу большого пруда, на хрустальную поверхность которого падали белые лепестки, а сквозь воду видна была затихающая кровавая битва на полях у города Менисей. Боги, возлежавшие на берегах, смотрели вниз, и в глазах их была надежда, одобрение и печаль. Только Красный, будучи сам войной, скалился от удовольствия, ибо доблесть бойцов была для него лучшей молитвой, а победа давала сил больше, чем любая жертва. «Твой сын погиб, как настоящий воин. Чуть ракочуще проговорил вечный воин, глядя на золотой купол, возросший из крови императора Ханши. И радуется сердце мое, когда я гляжу на твоего младшего, Ши. Ко двору пришлась вам красная кровь, а?» Жёлтый, который полулежал на боку и неспешно водил яблоневым прутом по прохладной поверхности пруда, повременил с ответом. Он смотрел на молодого стихийного духа в золотом вьюнке над порталом, который укрепил своего старшего собрата, духа колодца. Беснавание погоды над полем боя, начавшееся после гибели императора, сходило на нет, но волна, вызванная смертью старейшего ший который уравновешивал не только Елоу Винь, но и планету, шла дальше по Туре. Боги видели, как вспарывает эхо его гибели с цепки стихии по всему Туринскому шару, как рушится все, что было ослаблено. Где-то падает скала, где-то озеро уходит в подземную щель, где-то в земле образуется провал, где-то рушится дом, удерживаемый стихийными амулетами. как невидимо и человеческому глазу, но очевидно и богам, расходится от места смерти императора по всей туре, по земле, и воздуху, и воде, и подземному огню, трещины в самой природе творения. Когда эхо смерти моего сына сойдётся на противоположной стороне мира, туре придёт конец, сказал Ши, и спокойному голосу его вторил шелест деревьев и шорох лепестков. И слова его отдавались в сердцах богов дрожью. Словно ныиву видели они всё, что говорил он дальше. Сила детей наших исчезнет, магия перестанет существовать, а стихийные духи развеются, чтобы поддержать нас. Пески вновь станут пустыней, дилоуинг истощённой степью, а рудлок царством вулканов и лавы. Начнутся ураганы и раскалывание земных пластов, Оскудение рек и земель, Пойдут на материк огромные волны, И все прибрежные страны будут смыты морем. А те, кого не уничтожит огонь, вода и воздух, Погибнут от холода и неурожая, От болезней и нежити. Мы вернемся в состояние неразумной стихии И будем быстро терять силы, Пока не растворимся с неба. в своих первоэлементах. И даже если Чёрный вернётся в это время, он не сможет нас дозваться и погибнет сам. Мир отшвырнет далеко назад, и много тысячелетий пройдёт, пока он успокоится. Мы все это знаем. Знаем, супрук мой, мягко подтвердила Сирена, которая сидела за спиной мужа и перебирала его волосы. Если мы ничего не сделаем, история осталась несколько часов. А если бы наши дети не поддержали стихийных духов своей кровью, то и этого времени бы не было, прорычал хозяин лесов. Но сейчас, даже если они отдадут всю кровь, это не спасёт наш мир. Да я и не позволю этого. Я уже раз держал туру, когда ей угрожало уничтожение. Ям взглянул на красного, который кевнул со смесью раздражения, благодарности и тоски. Я есть твердь её, пи её сила. Смогу я сейчас продержать до возвращения чёрного. Но мы останемся без твоей секиры, брат, недовольно рявкнул красный. Разве можем мы терять хоть кого-то из бойцов? Твоя ярость понятна мне и отзывается жаждой боя. Но другого выхода нет. Если не сейчас, то во время боя с чужаками кому-то придётся держать мир. Мы с чёрным только вдвоём чуть не разрушили Туру, а нам предстоит бой в 10 раз мощнее. Опора нужна, брат. Я бы с гордостью встал в бою рядом с тобой, но вы вчетвером достаточно сильны, чтобы справиться с врагом без меня, ответил Бэр мрачно. Идти должен тот, кому осталось «Меньше всего до перерождения!» — вмешался Инлий. «Не ты, Сирена, потому что ты не только так же сильна, как и каждый из нас, но еще и даешь нам силы!» Богиня с нежностью улыбнулась ему под ревнивым взглядом Красного. «И не ты, Красный, потому что к нам идет война, и ты должен быть здесь, чтобы встретить того, кто равен тебе по сути!» «Я бы и не пошел», — проворчал воин недовольно, — «пропустить величайшую битву в моей жизни? Никогда!» «И ты, брат мой», — обратился Инли к желтому, — «ты равновесия и лучше всех бы справился с этой задачей. Но и я смогу, ведь крепость и связь пространства — это моя вотчина. Я бы с радостью опробовал на врагах свои клинки и плети». Но я давно уже подошёл к грани, слишком часто вмешивался в дела людей, чувствую, что ещё толчок, ещё одна ошибка, и упаду я в смертную жизнь. Нет, брат мой, отозвался Ши, с печалью любуясь золотым кружевным куполом. Ты прав и не прав. Ты силён, но только я смогу держать мир на грани, давать тори ослабнуть. но так, чтобы она не развалилась, а порталы не схлопнулись. Мне тоже хотелось бы встать рядом с вами в битве, но кому-то придётся сохранить и держать для вас поле боя и сохранить для чёрного проход к нам. Мне нужно идти. Он чуть склонил голову, и супруга ласково погладила его по голове, пропустила чёрный шёлк волос сквозь пальцы. Подожди, возлюбленный мой, попросила она. «Нам есть чего ждать!» Они вновь глянули вниз на закрытый золотым вьюнком портал, навяз трещин, которая уже расчертила Елоувинь и половину Бермонта, достигла Милокардер, потекла по рудлогу и пескам. «Чем дольше мы ждем, тем сильнее и слабеет Тура, тем вероятнее, что последний портал откроется раньше, чем через шесть дней», напомнил Ший мягко. «А тому, кто несет в себе черного, Нужно успеть дойти до него прежде, чем выйдут наши враги. Но если вернуть кусочек нарушенного когда-то равновесия, проговорила Богеня, глядя вниз и улыбаясь. то и тебе станет легче, моё спокойствие. Ты успеешь, только ты и успеешь. Смотрели за движением трещин и остальные боги: Инли с надеждой, Зелёный с интересом, Красный крякнул и поднялся на ноги, склоняясь над прудом. «Неужели мой долг, наконец-то, будет выплачен?» грохотнул он, и нетерпеливый, подгоняющий гром прокатился над горами. Белый тоже поднялся, азартно играя ветерками. Он несколько раз двигал рукой, будто собирался что-то послать вниз, на туру, но спохватывался и только нетерпеливо щелкал себя по бокам змеиным хвостом, похожим на закрученный мощный смерч. Сколько людей погибнет, сказал он, морщась. Хороших, добрых людей. Кто бы дал им знак, кто бы помог им? Нельзя, выдохнул жёлтый. Никому из нас нельзя сейчас помогать людям. Даже малейшее вмешательство может отправить любого из нас на перерождение. А если и нет, то сила наша может пригодиться во время боя или после, чтобы восстановить планету. Нельзя обрать я мои и сестра, только если сами люди оплатят помощью исполнением обета или аскезой, как твоя дочь Иоанн. Воин бросил взгляд в сторону Иоаннсбурга и помолчал, но в глазах его замерцали горделивые молнии, и он стал похож на строгого, жёсткого, но справедливого отца. Что же, будем уповать, что наши дети смогут сделать больше, чем мы? сказала богиня, наблюдая, как сеть трещин перелилась через милокардеры, достигла моря и через несколько минут и маль сирены. Они чувствуют мир до встречи возлюбленный супруг мой, я пригляжу за твоими садами, пока тебя нет. Тонкий черноволосый учёный с изяществом потянулся к супруге, целуя её в лоб и поднялся, как гибкая деревце в белых одеждах. Когда вы позовёте меня обратно, я хочу, чтобы вас было пятеро, проговорил он, прикрыв глаза. И Тура была так же прекрасна, как до войны. До встречи, братья мои и жена. Он сошёл на Туру, пролившись вниз жёлто-фиолетовой туманной рекой равновесия, неизмеримо протяжённый водопадом гармонии, мощным и быстрым, как стрела, не достигая поверхности земли, Лента эта за несколько секунд многократно обвелась вокруг Туры, сплетаясь как самая прочная в мире сеть, а затем проросла внутрь множеством граней, соединившихся в центре планеты, создавших в ней вокруг неё ещё один каркас наподобие топаза. Этот каркас был равновесием и был самим жёлтым, который сутью своей скрепил мир, на время воссоединившись со своей стихией. Трещины, расходящиеся от места гибели императора, уже идущие по океану когниному материку Туна, вмиг остановились, но порталы оставались открытыми, и Тура не перестала слабеть, но уже без опасности развалиться на части. Милокардеры. Ночь с 30 апреля на 1 мая. Люк. В самом широком месте Милокардер Там, где горные вершины наступали друг на друга, упираясь плечами и не оставляя места зелёным долинам, где никогда не таял снег, ледники текли как реки, и десятками лет не появлялся человек, за одним новорождённым змеем воздуха гонялись второй змей и пара драконов. Выше, выше подсикай нори, владыка владык, обойдя пернатого беглеца, вынырнул из-за пика и скользнул вверх прямо перед клювостой мордой и пусть один змей в длину был как 3-4 дракона он от неожиданности затормозил и в этот момент люк нагнался племянника обвился вокруг гибкого тела и потащил к склону вспоминай своё имя сородич за какие-то секунды до столкновения с поверхностью ухитрился цапнуть люка за шею вывернуться и волной перепрыгнув через подлетевшего Энтери, понестись прочь, шипя что-то бессвязное, в чем, впрочем, явно угадывалось желание, чтобы его оставили в покое. Снова наткнулся на выставленную Нори и сеть, метнулся в сторону и полетел на юг, ближе к морю, туда, где мелокардеры становились ниже, долины между ними теплее и зеленее, и где рассыпаны были горные городки. Лорд Лукас Дармоншир по змеиному вырогулся и помчался следом. Саплеменник из герцога Таминктона получился удивительно шустрый и безмозглый. Он не реагировал на мысленную речь, в попытках скрыться поднимался к самым вершинам, туда, где гуляли вечные и мощные ветра, способные намотать вторую надежду Дармонширской армии на пики. Успевал проскальзывать под сетями, которые создавал Норий. и попутно, бросаясь к склонам, подхватывал и заглатывал горных коз и баранов, которых тут в отсутствие человека развелось тысячи. Тамингтон превратился не только в быстрого, но и вintelligentного змея, видимо, личность основной и Пастаси всё же оказывала влияние на вторую. Дрался он только когда попадал в тиски и при малейшей возможности сбегал, топорщив воротник и отчаянно шипя. Зато голод Также застил ему мозги, как и Люку, в первый оборот. Убегая, он мог замедлить стадо коз и рвануть уже к ним, чтобы устроить кровавое пиршество. Но стоило кому-то приблизиться, как он тут же швырял недоеденной козой в преследователя, срывался с места и летел дальше. «Дай ему поесть. Я не успеваю наладить с ним ментальный контакт», — зазвучал голос Нори, и пока Люк пытался стряхнуть с морды козьи кишки, — В нем слишком много страха, голода, непонимания и отчаяния. Возможно, если он будет сыт, начнет слушать. Однако сытый Таммингтон просто получил достаточно сил, чтобы продолжать успешно убегать. После нескольких часов погони, перемежая смех с шипящим матом, Дармон Шир прекрасно понимал Луциуса Эйнландера, который в первый люков оборот хорошенько его потрепал. гамингтона нужно было ловить, ибо Дармоншерская армия уже стояла на рубежах графства Нестингер, и битва с инымирянами, успевшими окопаться и подтянуть новые силы, должна была начаться со дня на день. Марина напоила лорда Роберта кровью на следующий день после отлёта Люка. Признаться, Дармоншер не очень надеялся на то, что его план по инициации второго змея воздуха сработает. У самого Люка от вкушения крови Мариной и до оборота прошли месяцы, и, скорее всего, он бы и не произошел, не случись ночи в горном убежище в Блакорье. Но то ли кровь Инли и Инландера в Таммингтонах действительно была разбавлена несравнимо меньше, чем в Дармонширах, то ли кровь Марины после получения брачных браслетов и из-за беременности усилилась, но факт оставался фактом. С того времени прошла всего неделя, и Люку, вернувшемуся вечером с разведывательного полёта, передали сообщение от супруги, утром полученное штабом по радиосвязи. Люк, говорилось в расшифровке, этой ночью лорда Роберта начало ломать и лихорадить. Поначалу врачи решили, что прозрелось воспаление после ранений, но Энтери осмотрел его и сказал, что с организмом всё в порядке, однако аура расширяется толчками. Тамингтон начал бредить, пытался распахнуть окно палаты, утверждал, что видит ветер. Я поняла, что это то, о чём ты говорил, и уже представляла лазарет разрушенным, а себя убегающей от голодного змея. Но к счастью, к утру ему стало полегче. И они с Энтери улетели в Милокардеры с палаткой, тёплой одеждой и запасом еды. Вторая расшифровка была помечена полуднем. Так как ты не ответил, я написала Нори, как мы условились. Надеюсь, с тобой всё хорошо, мой драгоценный супруг. Он, прикуривая сигарету, как на его услышал, как она иронично и нервно произносит последние слова, и усмехнулся. Люк скучал по её остроте и терпкости и не раз готов был сорваться в Эйн, провести с ней хотя бы пару часов, но он бы опять расклеился, разнежился, захотел бы остаться на ночь, и тем сложнее было бы возвращаться. Тем более, что его солдаты и офицеры не имели возможности заглянуть к родным. Нет, он сначала обеспечит мир, в котором Марине не нужно будет резать себя, воевать и убивать. которым смогут безопасно растить его дети, а потом уже будет наслаждаться ею. Тягучие будни армейского похода, предки и стычки с отставшими и немирянами или диверсионными группами, реальность, в которой подавляющее время войны это ожидание передвижения и подготовка к боям вводили его в уныние. Он занимался всем, чем мог, от полётов в разведку до добычи фуража. встречался с командирами, помогал вытаскивать завязшие орудия, и поэтому возможность слетать по важному делу в Мелакардер и немного отвлечься воспринял как благословение. После прочтения радиограммы, люк затягиваясь, вышел из домишки, расположенного в опустевшей и разоренной деревеньке Бери, и повернулся в сторону замка Дармоншир, далеко за которым находились Мелакардеры. Его потряхивало от того, что задумка вот-вот удастся. Главное — не получить в коллеги неуправляемого змея. «А то, если Тами покусает владыку или его брата, неудобно получится», — пробормотал Люк, пуская дым, и сам захохотал над своей нехитрой шуткой. Нестингер располагался посередине между столицей и Дармонширом, и до Мелокардер было часа четыре пути — Может, три, если поднимется выше и полетит очень быстро. «До позиции на Мирян двадцать три километра», — сказал Майлз в ответ на предупреждение Люка, что ему придется улететь минимум на сутки, дабы вернуться со вторым змеем. Командующий, осунувшийся и покрытый от жаркого майского солнца крупными веснушками, спать, похоже, не собирался. В походном штабе, откуда недавно ушел Люк, по-прежнему шла работа. Майлс принимал отчёты командиров подразделений. Бой может начаться уже завтра, продолжал он, поджимая губы. Да и сегодня может, ваша светлость. Без вас же, сами понимаете, мы уязвимы с воздуха. Я осознаю важность вашей задачи и все преимущества, если у нас будет второй подобный вам боец, но вы должны иметь возможность вернуться в любой момент. 4 часа, которые вам нужны на возвращение, время за которое может многое произойти. Вы правы, Майлс. Люкс неохотно откинул мысль лететь самому и заглянуть по пути к Марине, поболаваться с ней хотя бы минут пять. Вас успокоит, если я попрошу о помощи леди Викторию. Без условно успокоит, у шаната способна приглядеть за вами, буркнул Майлс. За три дня до этого разговора леди Виктория Лыськова вышла из зеркала прямо в большой бронированной командно-штабной машине, где с утра находился люк, обсуждая задачи на день с Майлзом. Волшебница, легко преодолевшая щиты над походным штабом, была уставшей, с заострившимися скулами, коротко стриженной, с опущенными уголками губ и тоской в глазах. Впрочем, все на этой войне выглядели вымотанными. Кивнув застывшим мужчинам, она бросила на пол военную сумку с прикрепленной флягой и, морщась, потерла виски. И только затем поздоровалась с Люком, пояснив, что присоединяется к Дарманширской армии, и попросила представить ее изумленному командующему. А когда не менее изумленный герцог это сделал, предложила Майлзу помощь в обучении боевых магов. «Для нас большая честь видеть вас в своих рядах, леди», ответил командующий с такой галантностью, которой лёг в нём и не подозревал, и тут же отвлёкся на сообщение от связиста. Виктория сообщила, что перед переносом навестила Вейн и передала герцогу письма от матери, сестры и Марины, ибо в радиограммах не скажешь всего, что можно сказать близкому. И пока его светлость не пришёл в себя, потребовала подать руку и поставила ему сигналку. Если я понадоблюсь, просто тронть её, сказала она. Благодарю, слегка удивлённо ответил лорд Лукас. Но леди Виктория, чем мы обязаны появлению такого могущественного союзника, как вы? Она помолчала, внимательно разглядывая его тёмными глазами, и взгляд её был слегка рассеянным, будто она глядела сквозь него. Скажем так, проговорила она, вновь подхватывая с пола сумку. Люк перехватил её, и Виктория не стала возражать. Я много задолжала вашей матери, вашему «Королю и Инляндии». Волшебница повела глазами в сторону Майлза и офицеров. «Герцог, мы можем поговорить наедине, прежде чем командующий представит меня командиру корпуса боевых магов. Заодно покажете, где здесь можно добыть молоко. Зеркала сейчас отнимают слишком много сил». Они спустились по широкому трапу штабной машиной и пошли по сворачивающемуся лагерю в сторону полевой кухни. Вокруг шумели люди, гудели моторы, наступление продолжалось. Лорд Лукас, вы должны знать, что ваша аура сейчас, рядовые знаки и рисунок стихийной решётки крайне напоминают ауру короля Луциуса, разве что по размеру ваша гораздо меньше, говорила леди Виктория, отсутствующе глядя по сторонам. Солнце играло в клубах пыли из-под колёс. Я не видела подобного ни у кого из эндландских аристократов, а при дворе у меня была самая репрезентативная выборка. Более того, с уверенностью могу сказать, что ваша аура сейчас сильнее, чем у покойного принца Ленарда. Если бы я не знала вас и его высочество, я бы с уверенностью сказала, что именно вы наследный принц, а не он. Люку стало кисло, и он хмуро поднял глаза к небу. Он обязательно получит ответы на все вопросы, сложит все факты, недомолвки и оговорки, которые хранит в памяти так тщательно. Заберёт результат генетического сравнения с отцом, лордом Кембриджем, и матерью. Но не сейчас, после победы. Ибо если её не будет, то и ответы не понадобятся. А ведь до нашей последней встречи ваша аура была иной, меньше, с другим рисунком. Рдовые знаки инландров были в ней и тогда, но они в том или ином количестве есть у всех потомков инли. Возможно, пребывание в усыпальнице вашего первопредка усилило вас, ведь фактически вы там купались в чистой стихии, и наследие инли проявилось в вас так, что даже цвет глаз поменялся. Как бы то ни было, я не смогла защитить Луциоса инландра и наследников, хотя как придворный маг обязана была это сделать. Зато я могу обеспечить защитой будущего короля. Поэтому я в вашем распоряжении. Люк устало ещё кислее, но он даже не поморщился, привык, наверное, что каждый встречный норовит надеть на него корону. "Леди, после того, что вы с бароном сделали для меня, это я в вашем распоряжении", усмехнулся он, переводя тему, и волшебница впервые слабо улыбнулась. Кстати, он к нам не присоединится. был бы рад его видеть. Виктория покачала головой. — Увы, у него свой долг, лорд Лукас, как и у каждого из нас. Но в ваших силах сделать, чтобы мы поскорее встретились. Вам всего лишь надо разбить врага в Анляндии и дойти до Блакории. — Ради семейного счастья барона, я готов постараться, — заверил герцог, и она снова улыбнулась. Все эти дни леди Виктория передвигалась между дарманшерскими подразделениями, ставила долгоиграющие, завязанные на амулетах щиты на орудия, заряжала новые накопители для коллег магов, чтобы они не погибали от истощения, завязывала на простейшие амулеты, модифицированные ею заклинания доспех и опустошала кувшины с молоком, заботливо припасаемые для неё на походной кухне. Сейчас Волшебница оставалась на скалистом седле между двумя склонами в паре десятков километров от места, где Люк, Норри и Энтри ловили Таминтона. Обучать будущего змея здесь, вдали от городков, предложил Люку Энтри, который, как и полагается древнему дракону, знал Мелакардеры как свои пять пальцев. Он же помог найти координаты седла на карте. В этой низине, среди снежного безмолвия высочайших пиков, росли лишь чайники и корявые деревца, и паслись стада баранов. Леди Виктория вывела Люка в оговорённых координатах, туда, где в темноте, подсияющими близкими звёздами, стояла яркая палатка, рядом с которой мирно беседуя сидели два дракона и бледный Тамингтон с уже почти затянувшимися пятнами от ожогов. Перед ними пылала жаровня, бросая на лица красные отблески, а на решётке попыхивал чайник и шкварчали дармоншерские колбаски и картошка. Лёк пригляделся: в жаровне не было топлива, зато то и дело высовывался то тонкий хвост, то когтистая лапа, то раздвоенный язык, слизывающий топлёный жир, словно в чаше купалась огненная ящерица. Супруга снабдила камнем согне духом. объяснил Нори, поднимаяся и обнимая Люка. Как же я рад тебя видеть, брат. И я, абсолютно искренне ответил его светлость. Повернулся к остальным, поздоровался за руку с Энтери и Тамингтоном. Как вы, Роберт? Терпимо, ответил тот хрипло и поправил очки, лучше, чем после ожогов. Люк с пониманием похлопал его по плечу. Они поужинали, пообщались. Люк рассказывал про состояние дел, про близкую битву, и Тамингтон, которого колотило всё сильнее, слушал его мрачно, иногда сипло выдыхая, а Нори с любопытством и явным сожалением. Затем говорили об управлении ветрами, пытаясь объяснить будущему змею теорию. Без практики получалось не очень, а потом Люк красочно и с доброй долей юмора рассказал о своей инициации в разрушенном коровнике. и поколебавшись, а короле Луциусе, который смог его скрутить и привести в чувство. Надеюсь, я вам не доставлю хлопот, коротко проговорил лорд Роберт, когда все отсмеялись, и Увы не угадал. Та миламала всю ночь, то скручивая, то отпуская, а к утру, во время судорог, он уже не мог сдерживать крик. Выгибало его так, будто ломало кости, глаза вспыхивали белым и гасли. Белая стихия воронкой стекалась по склонам гор к лорду Роберту, набирала силу, но вплетаться в его ауру не спешила, и Люк, морщась от жалости и вспоминая, как хреново ему было самому, все ждал. Ждали и остальные, спать не мог никто. Тамингтону пытались помочь и Нори, и Виктория, но он отшатывался и умолял не трогать его и не лечить, чтобы все прошло быстрее. После одной из судорог он и выпал с из палатки на холодные камни. Температура после захода солнца ушла в минус, и там сжался в ожидании следующего приступа. При вдохе он хрипел так, будто дыхание сейчас остановится, а затем Люк увидел первый оборот со стороны. Только что Тами корчился на камнях, и вдруг воронка стихий оплела его, и сжалась. Он полыхнул белым, поднялся перламутровым широким дымком к вершинам, закрутился там вихрем и рухнул на один из склонов шипящим, ошеломленным змеем. Ударился, отскочил на другой склон, завертелся волчком, невольно создав смерч, врезался в третий, закликотал от ужаса и рванул прочь в темноту. По горам мимо седла потекли лавины, а ветер засыпал палатки и наблюдателей снежной пылью. Все это заняло какие-то секунды, и Люк с Норией и Энтери тоже поднялись в воздух. И с тех пор ловили новорожденного и поймать не могли. Над ними высоко оклубился Люков помощник Змей-Ветер. Питаясь горными потоками, он откровенно посмеивался над особо удачными побегами Таммингтона и Люку помогать не спешил. «Тебе предстоит учить своих детей...» «Если Дурас выживет, конечно-с, и ты с ней-с!» Прошипел он наставительно в ответ на просьбу. Огромное тело его подергивалось от смеха. «Тренируйся, раз тебе так удачно нашлось на ком-с!» «Хотя бы скажи, почему он так быстро смог инициироваться?» Попросил Люк во время этой короткой передышки. И почему у меня это заняло так много времени? Что было с тобой до того, с, как я узнал тебя, с, я не ведаю, с, мы с далеки от дел с людей, с. Уже серьезнее ответил Змееветер. Этот змееныш изначально силен, а твоя жена несет в себе детей ветра, с, усиленных его кровью, с. «Поэтому на детей с белого сейчас ее кровь действует куда быстрее. Смотри, сейчас улетит-с!» Люк завершил свою короткую передышку и снова нырнул вниз, туда, где Нори и окружал Тами сетями. Владыка, заметив огромного стихийного духа, почтительно поклонился ему прямо в воздухе и снова занялся своим делом. Видимо, дракону «Змеи ветры» не были в новинку. — Может, слетать к морю, притащить сюда китай и подманить этого младенца крупным куском мяса? — мысленно прошипел Люк, наблюдая, как в километре от него... Тами, олязнувший от сетей, загребая искры снега лапами, гонится за очередной добычей, не забывая оглядываться и проверять, далеко ли мучители. И два заметные перламутровые сети нории медленно преследовали его. Люк позавидовал терпению дракона, который явно приучал лорда Роберта к ним, чтобы потом разом накрыть. Но пока Тами был настороже, стоило одной двинуться ближе, как он дёрнулся в сторону. В далеком наверху, сияющий в лучах утреннего солнца, точкой виднелся Энтери, следил за тамингтоном на случай, если люки Нории потеряют из виду. Это может сработать, но до моря далеко. Нори парил рядом с люком, размеренно размахивая крыльями. "Сначала попробуем другие способы. Тебе лучше знать, вспоминай, что там ещё привлекает змейев после инициации, кроме еды". Женщины его светлость аж облизнулся. И не только после инициации Нори. Это я понимаю, мой брат по Инлию. В мысленной речи дракона явно звучал смех. Надеюсь, наш юный драг не решит наведаться к леди Виктории как к ближайшей женщине. Тамингтон, только что накрывший целое стадо баранов телом, размазав их по насту, словно услышав его, поднял клювастую голову с заляпанным кровью клювом и завертел её. «Драгоценности тоже могут сработать, но где тут их возьмешь столько, чтобы впечатлить?» Дармундшир незаметно скользнул на склон поближе к Тами. Тот, оглянувшись, насторожился, и все замерли. Но он не заметил преследователя и продолжил есть. «Я могу долететь до сокровищницы и стоила, но это не быстрее, чем тебе до моря». Норий тоже чуть сместился в тень горы. Не слышно, словно белая тень на белом фоне. «Нужно еще что-то». По сути, он сейчас ребёнок. Чем его можно заинтересовать? Что бы заинтересовало тебя? Люк, выглядывая из-за склона, извернулся и почесал задней лапой шею под перивым воротником. Почему-то вспомнилась мелкая беззубая рита с погремушкой в ладошке. Игрушки, неуверенно прошепял он. Через несколько минут на склоне, неподалеку от пирующего змея, возник крошечный смерч. Он закрутился с тихим шуршанием, и Таммингтон напряженно вытянулся в струну, собираясь улететь. Но смерч не двигался с места, просто крутился, просто шуршал. На снегу оставалось полсотни раздавленных животных, и змей, то и дело вздергивая голову, продолжил есть. К первому смерчу присоединился второй — Медленно, очень медленно поднявшийся из снега недалеко от морды лорда Роберта, тот снова насторожился, отступил, но смерч подхватил одну из бараньих туш и подкинул в сторону змея. Тот удивлённо зашипел, но обычу подхватил, заглотил, и тронул смерч лапой, удивлённо заклекотал, когда тот обвился вокруг, проскользил вверх щекача. Змей прыгнул, азарт на схватил его зубами и разочарованно рявкнул, когда вихрь исчез. Появился третий смерч, четвертый, пятый, и Таммингтон наконец перестал дергаться от их появления. Люк напряженно двигал лапами и хвостом, а Норий рядом уважительно кивал, наблюдая за братом по стихии и подтягивал сети. Вихри подхватывали бараньи туши и то подносили прямо к змеиному клюву, то перебрасывались ими, чуть ли не жонглируя. Скоро на склоне крутилось штук пятнадцать смерчей, часть из них подхватили оставшиеся бараньи туши, часть щекотали змея, который радостно прыгал и клацал зубасто-клювастой пастью, как щенок. Люкс унул Тамингтону поднос с мерч с тушей, и когда тот потянулся к ней, отпрянул, перекинул её на следующий мерч, затем уже две, на ещё один. Молодой змей, окончательно став похожим на щенка, скакал за ними, поднимая веером снежную пыль, как за косточкой, и Люку почти стало стыдно от своего коварства. Это было как ребенка обмануть. Стало бы, если бы он не гонялся за этим ребенком уже несколько часов. Хвостатый лорд Роберт поймал очередную тушу, с восторгом покрутил лапой смерч, и тут его пришпилило к склону десяткам сетей, успевших... под прикрытием снежной пыли подобраться ближе. Он задёргался, отчаянно зашипел, заплакал, рванул сети когтями раз, два, ещё немного и разорвёт. Но тут подоспел Люк. «Тамис!» — пытался он дозваться, как всегда от раздражения, мысленно сбиваясь на шипение. Люк сцепился клювом за гривок соплеменника, обвил его, удерживая лапами. Сети порвались, не выдержав, и они вдвоём покатились вниз по склону. Это я, Дарманшир, вспоминай своё имя. Как тебя зовут? Как зовут? И тут в лорде Роберте проснулась агрессия. <свят> Уничтожь. Это было первое слово, которое он произнёс в змеином обличии. Злась, соперник. А затем он извернулся и вспорол бок Люка когтями. Дармоншер мощнически поднял глаза к небу и сильнее вцепился Тамингтону в загривок. Они долго катались по склонам, вырывая друг у друга перья и куски мяса. Раны тут же затягивались перламутровым туманом. Они то расходились, выгибая спины как коты, то сшибались как бойцовские петухи, поднимая стены снега, то возили друг друга по горам. Драконы предусмотрительно держались подальше. И только сверху периодически слышался клокочущий смех стихийного духа. И когда наконец раздражённый и обозлённый люк впечатал пернаточешущийто во младенца в скалу и начал методично колотить его головой об землю, мысленно приговаривая: "Вспоминай имя, имя чартис бы тебя побрали. Дами вспоминай, вспоминай!" Да стал уже Младший собрат вдруг затих, а затем поражённо ответил Заветная Робертс. Через полчаса они вдвоём уплетали оставшихся баранов, и Тамингтон то агрессивно шипел в сторону Люка, то престыжено опускал голову и принимался извиняться. Мне так неловко, Дарман Шир. Я не думал, что это так тяжело эти животные инстинкты. Не трогайтесь. Этот баран мой. Ох, проститесь. Я, считай-ме, я себя поймаю. Благодушно с чувством исполненного долгой снисходительно отвечал Люк. Но Ри и Энтери, тоже уставшие за время погони, полетели на свою охоту, но он всё равно изгибал шею, словно было перед кем красоваться и страшно гордился собой. Наедайтесь, потом будем учиться. Когда драконы вернулись, день уже шёл к полудню. Люк успел прочитать Тамингтону лекцию про подпитку, уйти по ветров, пообещать на обратном пути показать небесные стихийные реки и потренировать на создание вихрей. А глядя на то, как неуклюже пытается собрать работать со стихией, Дар Маншир вдруг осознал, насколько изменился сам за какие-то 4 месяца с января. Как будто до инициации жил какой-то другой Люк, которого нынешнему было жаль. ведь он совсем ничего не знал ни о себе, ни о мире. И если бы не Марина, так бы и не узнал. Он считал ту жизнь азартной, яркой, адреналиновой, но теперь она казалась блеклой, ненастоящей, имитацией чего-то настоящего, чего ему всегда не хватало. Полета и скорости. «Справишься дальше сам, брат?» — спросил его Нори, и когда драконы приземлились — — Я бы с радостью провел с тобой еще несколько дней, но меня ждут пески. — Конечно, Нори, — Люк склонил голову. — Спасибо тебе, что прилетел. Боюсь, я один бы ловил его неделю. Тамингтон сокрушенно вздохнул и от неловкости ударил в склон мощнейшим ветряным тараном. Гора дрогнула, покатилась вниз лавина. — И тебе спасибо, Энтери, — поблагодарил Люк, когда все откашлялись от снежной пыли. — Да. Передавай моей супруге, что я очень хотел залететь, но не получилось, и я сам ей скоро напишу. Драконы уже поднимались в воздух, когда раздался далёкий внутренний гул, будто где-то катился огромный камнепад. Он всё нарастал, становясь невыносимым, оглушительным, и стихии словно сошли с ума. Ветры сплетались в клубки, гора вдруг снова заходила ходуном, и пришлось подняться выше в разразившийся ураган, чтобы не скатиться вместе со снегом и обвалами вниз. Что это? Люк поднялся выше, наблюдая, как непонятная стихийная волна уходит к морю, оставляя за собой оголившиеся от вечных ледников и снегов горы. Это «Это не я», — ответил Таммингтон, нервно проводя раздвоенным языком по клюву. Ветер трепал их перья. Равновесие мира пошатнулось. С печалью проговорил Норий. Он единственный смотрел туда, откуда волна пришла. «Теперь я это ощущаю. Полагаю, императора Ханши больше нет. И этот слом равновесия — эхо его смерти». Он вдруг замолчал, и развернулся в сторону ушедшей волны. Нори с ужасом и надеждой позвал его брат. Гора ведь может рухнуть. Владыка уже сорвался с места и понесся вслед за волной. Однако через несколько секунд, спохватившись, вернулся. Энтери обернулся человеком прямо в воздухе и спрыгнул на спину брату аккурат между шипов. А затем Нори за какие-то секунды набрал такую скорость, что пропал из виду. Люк Азарт наприщёл клювом и бросился следом, на миг забыв о том, что оставил за спиной новоявленного ученика. Вспомнил лишь тогда, когда зацепил краем глаза Тамингтона, старательно и быстро бьющего крыльями по воздуху. Он то нагонял Люка, то сильно отставал. Змеи ветер по-прежнему реял сверху. "Не используйте крылья, Роберт, они вам пока только мешают", посоветовал Дармоншир, чуть притормозив. и вытянитесь стрелой вы поймёте что ускоряетесь появится ощущение будто по ледяной горке вниз несётесь вы ведь катались с горок в детстве матушка неодобряла но да слегка чопорно прошептал молодой коллега и вдруг затормозил глядя на два конусообразных пика с аккуратными маленькими шапками снега не отвлекайтесь там понимающе и хидно посоветовал дармуншир хотя да безумительные пропорции впечатляюще, сдавленно подтвердил лорд Роберт, нагоняя Люка. Напоминает, навивает лорд Лукас. Позвольте узнать, а куда мы летим? К драконему пику. Люк начал ускоряться, тамень не отставал. Вы ведь были на свадьбе Ангелины Рудлок и владыки Нории, значит, знаете историю о освобождении драконов из горы? в самых общих чертах. Лорд Лукас. Но я всё понял. Мы можем помочь. Надеюсь, там будет кому помогать, мрачно откликнулся Люк. И Тами. Дас. Мы с вами уже начищали друг другу морды, то есть клювы. Как бы странно это ни звучало, в моём училище после такого становились либо врагами, либо друзьями, и в обоих случаях прекращали церемонии. Почту за честь, Лукас. «О, добыча-с!» Внизу по склону, отрухнувшего к ним Тамми, неслось очередное непуганное стадо горных баранов в несколько сотен голов. Они были такими откормленными и крупными, что Люк сам невольно сглотнул слюну и замотал башкой. «Самоконтроль, Роберт!» Чувствуя себя Луциусом и Ландером, попьянял он вернувшемуся очень довольному коллеге, который облизывал языком клюв. «Лучше думайте о женских прелестях». Бараны ближе с Дарманширв. Это да, тоныл подтвердил его светлость. Это да.